если вы кого-то укокошили. Это кольцо, так сказать, ваша добыча? Не говорите глупости, никого я не укокошивала. Секрет этого кольца совсем в другом. Просто, видите ли, когда я вхожу в студию, я переворачиваю кольцо камнем вниз в сторону ладони, и у меня всегда все в порядке. Один раз я забыла кольцо дома, и все пошло кувырком. Студия превратилась в сущий ад. Э, «Какая студия, мисс?» — ничего не понимал лодочник. «Студия записи. Вы пишете этим кольцом?» сы с недоумением неужели у вас нет ручки или карандаша проклятие сам на себе связзался джерри я наверняка раньше слышал этот голос я актриса сэр попыталась толковать лодочнику женщины — Нет, — изумился Джерри, поразивший его мысли. — Не может быть, конечно! Это актриса, она во всех мультфильмах дублирует попугая Боже мой, это же наш человек на земле, она из нашей стаи, надо помочь ей немедленно. Для любого попугая это была бы высочайшая часть, я это сделаю. Он подлетел поближе и с несвойственной ему радостью произнес «Мадам!» Он любил это красивое французское слово «Мадам, я узнал вас!» «Вернее, не вас, а ваш голос! Вы дублируете в мультфильмах всех попугаев!» «Ну и что, вы думаете, сейчас-то мне поможет?» «Не исключена возможность, мадам! У вас есть машина?» «Вот она! Тогда поехали!» «Куда? За вашим кольцом, мадам, если вы мне доверяетесь!» Женщина вздохнула. «Хорошо, я согласна. Мне уже теперь нечего терять!» Лодочник с литым повертел пальцем у виска и ушел в свою контору. Они быстро домчались до окраины города и остановились возле заброшенного дома с наглухо закрытыми окнами. — Что это? — настороженно спросила актриса. — а В этом доме есть бассейн. В бассейне сохранились остатки воды. И в этой воде временно живут мои друзья-бобры, лучшие ныряльщики в мире. — Джерри, я думала, ты всего лишь попугай. «Так оно и есть, мэм». «Нет, оказывается, ты не только попугай, ты еще и мой ангел-хранитель». «Когда мне все на свете надоест», — засмеялся Джерри, — «я действительно стану ангелом. Хорошо бы, конечно, при этом не получать приличную пенсию. Каждый день по килограмму орехов». А еще через три минуты они уже мчались к утеру. — Знакомьтесь, это учитель и Ива, а это знаменитая актриса, я вам уже рассказывала, ее зовут Гейл, очень красивое имя. Мадам, опишите им свое кольцо. — Оно такое желтое с крохотным камушком. — Боюсь, что даже бобрам это будет сделать не так-то просто, — засомневался Джерри. — Но рискнуть все-таки надо, да, учитель? Э — -э, Пусть это сделает Ива, она из рода ныряльщиков Великого Водопада, и у нее молодые глаза. «Прибавьте газ, мадам, если кольцо затянет илом, нам уже никто не поможет». Когда на бешеной скорости актриса подкатилась попугаем и двумя бобрами, лодочник вытаращил глаза и лишился дара речи. Через у него отвислый вид был такой, как будто он только что увидел привидение. «Где это место?» — спросила Ива. Джерри полетел и завис над водой над тем местом, где стояла тогда лодка. Это просто счастье, что он все видел своими глазами. Ива плюхнулась в воду, и через 10 минут кольцо было на руке актрисы. Она прижала руку с кольцом к радостно стучащему сердцу. — У меня дома есть саду маленький бассейн. Я приглашаю вас всех, и можете жить там сколько угодно. Она очень великодушна, — сказал учитель, обращаясь к Джерри. — Но мы здесь проездом, то есть проходом, в смысле проплывом. У нас своя дорога. «Джерри, уговори учителя, я хочу посмотреть ее дом. Я всегда мечтала стать актрисой», — произнесла Ива. «Разве у бобров есть свой театр?» — удивился Джерри. «Да, в нашем роду два раза в год проводится конкурс ныряльщиков. Этот конкурс так и называется — театр у водопада. Бобры там выделывали такие кульбиты, что все только ахали». Поехали, учитель. Мы не имеем права ей отказать. У нашей актрисы сегодня счастливый день, ибо было сказано, не отнимайте счастье у счастливого, дабы не умножить горести горемык. Быстро в машину, с командологией, и они поехали. Джерри все-таки в последний момент подлетел к лодочнику и подтолкнул вверх его отвисшую челюсть. И правильно сделал, потому что лодочник наверняка скоро проголодался бы и захотел есть. А есть, как известно, надо только с закрытым ртом. Джерри искренне, но со смехом пожелал ему приятного аппетита и бросился догонять машину. И встретил оглушительный звонок телефона, который, похоже, давно уже разрывался на части. Актриса взяла трубку и решительно возразила «Нет, сейчас не могу, нет, нет». И постепенно снякая добавила. — Да, я понимаю, это ужасно. Да, приеду. Вот уж не везет, так не везет. Я сегодня потеряла свое кольцо, правда, ненадолго. Мне помогли его найти мои замечательные друзья, но, кажется, я сегодня потеряю больше, чем просто кольцо. Да-да, я понимаю, что такое срочная перезапись.